Глава 12. Дуэль. Новый кви показался выше всяческих похвал. Ума не приложу, как я коньки не отбросился со своим прежним барахлом в одном из поисков. Во-первых, материал комбинезона, хоть и был на ощупь довольно плотным, совершенно не сковывал движения и ощущался, как простая ткань, плотно облегающая кожу. Во-вторых, новые линзы выдавали такую четкость картинки, причем на куда большем расстоянии, что первое время я даже не мог в это поверить. Про встроенный тепловизор вообще молчу. Это просто бомба. Ни одна тварь теперь не сможет подобраться ко мне незамеченной. И это я не только про животных говорю. Работой программы совершенства я был тоже доволен. Очень полезное вложение сайбер -кристаллов. «Имплант существенно повысил мою ловкость, скорость, выносливость, координацию, силу, а в совокупности с аналитическими мощностями тени я вообще постепенно превращусь в сверхчеловека из так любимых мною фильмов». Все оставшееся до дуэли время мы с Эскином провели за тренировками и добились определенных успехов. Пришлось разработать несколько простых голосовых команд, на которые я должен реагировать определенным образом, и увеличившаяся скорость реакции позволяет это делать с минимальной задержкой. Финальным штрихом в крышку гроба Тре стали приобретенные стимы, которые вывели работоспособность моего организма на совершенно фантастический уровень. Тень ругалась, что после распада препаратов меня настигнет жесточайший откат, но к этому времени я планирую уже нырнуть в вирт. Пусть кровь очищает автоматика. К стадиону «Торпеды» имени Эдуарда Стрельцова я прибыл за 10 минут до начала дуэли. Этот спортивный комплекс, расположенный неподалеку от резервации, стал нашей неофициальной ареной, где народ частенько улаживал спорные моменты. Убивать друг друга нам было нельзя, поэтому кто-то откопал из дремучего прошлого дуэльный кодекс, который доработали под современной реалии и внедрили в повседневную жизнь. Правил было не так уж и много, но тот, кто их нарушит, опускается на самое дно социальной жизни резервации. С таким человеком не будут общаться, ему закрывается доступ ко всем развлечениям, торговец не продаст ни один, даже самый дешманский товар. В общем, человек, нарушивший правила, становится изгоем, на которого никто и не посмотрит. Первое правило. Вызов должен быть обоснован, а повод существенен. Из-за банального толчка в спину или мелкой стычки в туалете никто дуэльку не кидает. Нет, во все времена находятся гении, которые пытаются прессовать более слабых и специально провоцируют всех вокруг, но подобных быстро ставят на место более опытные бойцы. Второе правило — проиграл, либо не явился на дуэль, обязан выполнить все оговоренные условия. Не стал этого делать — путь в изгой. Ну и третье правило — драться без оружия, только кулаки. Для этого бойцы раздеваются по пояс, чтобы никто не смог спрятать под одеждой нож, да или любой другой предмет, который можно использовать как оружие. Понятное дело, что если убить противника, то это прямая дорога к пожизненному вирту, но иногда народ может увлекаться, да и в умелых руках нож не убьет, но покалечит. Уже на подходе я заподозрил неладное. Слишком много тепловых отметок выдавали новые линзы. Да и дежурившего входа Винт загадочно улыбался, но осознал масштабы происходящего я только когда взглянул на трибуну. «Да ты издеваешься?» — вырвалось у меня. «Тут что, собралась вся резервация?» «Почти», — улыбнулся Винт. «Здесь собрались все, у кого есть линзы ночного зрения». Я еще раз взглянул на трибуну и мысленно выругался. Отдельно от остальных вольготно расположились на пластиковых сиденьях все четверо старшаков нашей резервации, которые считаются кем-то вроде правительства. Главный среди них — 999-й, или Брок. Лютый парень. Пробил себе путь наверх благодаря силе, хотя и умом его природа не обделила. Молодой, даже по нашим меркам, всего лет 20, но связываться с ним не рискует никто. Надеюсь, это не он, Крышуй Тре. «Иначе я реально попал. Хотя вроде не должен. Ходит слух, что Брок суров, но справедлив. Главное, чтобы это не оказалось ширмой». «Иди, готовься. Я тебя объявлю», — шепнул Винт и подтолкнул меня на искусственное покрытие стадиона, которое сохраняло приемлемый вид даже спустя почти 70 лет. «Итак, второй боец прибыл, и мы скоро начинаем», — взревел Винт. «У вас осталось всего пару минут, чтобы сделать ставку». «Напоминаю, что на кон поставлены изгнание из резервации, и бой обещает быть очень жарким». Толпа на трибуне одобрительно взревела, послышалась дружная «Джей! Джей! Джей!». Изредка через гул пробивались и поклонники Трея, но моих сторонников было явно больше. Я постарался выгнать из головы посторонние мысли и сосредоточиться, но в крови бурлил настолько ядреный коктейль, что сделать это было очень трудно. Трей был уже на месте и готов к бою. Он о чем-то шептался со своей бандой, но как только я переступил границу условного ринга, которую кто-то из помощников Винда начертил краской, он приказал всем уйти. Выходить за пределы боевой зоны нельзя, это равносильно поражению, но периметр достаточно большой, так что есть место для маневра. Рюкзак и верх мини зоны я оставил рядом с границей, так что осталось только дождаться команды Винда. Одного взгляда на Трея мне хватило, чтобы понять, он тоже под стимами. Врага буквально распирает энергия, ему не терпится дать ей выход. К нам по очереди подошел Брок и проверил, что у бойцов нет ничего запрещенного. Парень не стал ничего говорить, вот только его взгляд мне очень не понравился. Походу, все же именно он крышует Трея, а у меня реально начнутся проблемы, потому что сдавать бой я точно не собираюсь. «Вы готовы?» — послышался вопрос Винда, когда Брок занял свое место на трибуне. Толпа одобрительно взревела. «Бойцы готовы?» Мы с Трейм синхронно вскинули вверх правую руку. «Три, два, один, файт!» Мы синхронно начали сближаться. Не рванули в бой, словно безумны, как это частенько показывают в фильмах, а действовали холоднокровно, расчетливо. «Он действительно хорош, Джей!» Послышался напряженный голос тени. «Будет непросто». «Я быстрее». «Справимся», — ответил я. Это не была самоуверенность. Скорость моих движений действительно вышла на совершенно иной уровень. Пусть меня никто не учил драться. Это ремесло я постигал самостоятельно, но в совокупности с аналитическими возможностями из скина моих умений должно хватить. «Влево», — скомандовала тень. Я мотнул головой в указанную сторону и выстреливший, словно из пушки, кулак Трея пролетел в сантиметрах от правого уха, а мой левый кулак врезался в ребра врага. Послышался неприятный хруст, а трей зашипел от боли, но бушевавшая в крови химия притупила ощущение. Мы с тенью решили действовать от обороны. Любой боец в момент удара раскрывается. Благодаря искину я могу предугадывать атаки Трея, уходить от них и молниеносно наносить ответный и очень сильный удар, после чего разрывать дистанцию и ждать следующего шанса. Со стороны наш бой должен был выглядеть странно. Сближение, атака Трея, от которой я уклонялся, моя ответка, потом отскок и все по новой. Зрелищности ноль, а вот эффективность огромная. Тень безошибочно прогнозировала действия противника, но ну а мне только оставалось вовремя среагировать на подсказки и бить в ответ. Медленно, но верно, я травмировал организм Трея и при этом сам не получал повреждений. Для знающего и умелого бойца наша схватка выглядит как избиение мастером начинающего бойца. Спустя пять минут на Трее уже не было живого места, я чуть ли не до костей стесал себе кулаки. Не знаю, сколько всего я ему сломал, но одних ребер треснули штук семь, не меньше. Я реалист, и понимаю, что Трей действительно хорош в драке, и без программы совершенству и тени я бы лег уже в первые минуты. Несмотря на свое состояние, Трей упрямо шел вперед, что могло бы вызвать талику моего уважения, если бы он не пытался меня убить. Да и вообще то, что творила банда этих отморозков, мерзко, без лидера. Они больше не рискнут нападать на более слабых». «Как?» — сплюнув на землю кровавую слюну, спросил Трей. Он еле стоял на ногах и пытался поднять вверх руки, чтобы продолжить драку, но они отказывались подчиняться своему хозяину. «Нет предела совершенствования», — ответил я словами тень. Стремительный рывок, удар, Трей кулем валится к моим ногам. «Чистая победа!» Спустя несколько секунд полной тишины взревел винт, и трибуны поддержали его дружным криком. Я оглядел гомоняющую толпу людей на трибуне, и неожиданно стало грустно. И вот эти звереныши начнут строить новую жизнь на земле. Похоже, я заразился морализаторством от тени. Лето совершенство так прокачало мой мозг, что волей-неволей начинаешь осознавать масштаб деградации людей. «Это не совсем деградация, Джей», — грустно проговорила тень. «Отсутствие социальных тормозов еще никому не шло на пользу. Вот и вырываются на волю первобытные инстинкты». «Я откопала в твоей памяти очень хорошую поговорку. Рыба гниет с головы. Какой лидер, такое и общество. Я уверена, что не во всех резервациях такая же картина». «Ты опять за свое?» — разозлился я. «Не собираюсь я захватывать власть в резервации». Повторил уже произнесенные слова я и направился к своим вещам. Как бы ты ни сопротивлялся, но уже сейчас вероятность того, что ты встанешь во главе резервации, приближается к 65%, ошарашила меня тень. Причем с каждым днем она будет только увеличиваться. хренася заявление: Обоснуй, пожалуйста. Легко, весело прощебетала тень. Только что ты продемонстрировал силу. Все видели, как легко ты разделался с Треем, который, должна признать, был весьма неплох. Еще несколько недель назад ты не продержался бы и пару минут даже под стимуляторами. Никому из старших не нужен сильный конкурент. Они понимают, еще пара лет, и соперничать с тобой будет невозможно. Поэтому проблему надо решать как можно быстрее. Но просто так слить тебя уже нельзя. Народ этого не поймет. Сегодня ты приобрел авторитет среди обычных людей резервации. Вот и получается, что нужен повод вызвать тебя на дуэль и публично опустить с небес на землю. И такой повод они обязательно найдут. Но они не знают мой секрет и обязательно проиграют, что и поставит меня во главе резервации. Поняв, к чему клонит тень, продолжил я. Вот же хрень. Все верно, Джей. Хочешь, не хочешь, а тебе придется возглавить резервацию. Единственное, лучше воспользоваться советом Винда и нырнуть в Вирт на пару месяцев. Как раз успеем накопить сайберкристаллы на второй уровень импланта. А там есть очень интересная программа, которая сделает тебя неуязвимым для любого оружия вашего мира. Что, и атомную бомбу выдержат?» — усмехнулся я. «Смотря на каком расстоянии ты будешь находиться от эпицентра взрыва», на полном серьезе ответила тень. Я влился, вхлынувшую обратно к резервации толпу людей. То и дело меня кто-то дружественно хлопал по плечу и говорил что-то типа «ну ты крут, мужик» или «вообще красава». Другие предъявляли претензии, что из-за меня продули на тотализаторе кругленькую сумму. Третьи, те, что помладше, просили научить драться. Наша процессия двигалась довольно медленно. В какой-то момент я даже хотел плюнуть на все предостережения, но случайно столкнулся взглядом с Броком, который вместе со своими коллегами и ближайшими прихлебателями проходили мимо. Решил все же идти в толпе. Ох, и не понравился мне этот взгляд. В нем я увидел не настороженность, а торжество, чего меня неприятно засосало под ложечкой. Предчувствие не обмануло. Старшики ждали меня неподалеку от резервации. Бугаи-охранники просеивали толпу. Они явно кого-то искали. И я даже догадываюсь, кого. С тобой хотят поговорить. Кивком указав на четверку лидеров резервации, проговорил один из них. По толпе пробежали шепотки, а кое-где даже послышался недовольный гул. Народ не понимал, какие претензии могут быть ко мне у старших. Все норм. Нарочито бодрым тоном попытался успокоить толпу я. Может, в скором времени в резервации появится еще один лидер. С дуру сболтнул я, но шутка народу зашла. Меня вновь похлопали по плечу и пообещали дождаться у телепортаторов. И, пожалуй, именно эта фраза, брошенная кем-то из толпы, и спасла меня от немедленной расправы старшаков. Ты перестарался, Джей, и забил своего противника до смерти. Без вступления начал говорить Брок, когда мы остались наедине. Бред, не поверил я. Он под регеном, и когда я уходил с арены, трей был жив. Его приводили в чувство подельники. «Можешь убедиться сам». Злорадно улыбнувшись, проговорил Брок и махнул рукой. Из ближайшего подъезда двое охранников вытащили тело, и я грязно выматерился. Это был Трей, и он действительно был мертв. Брок не стал медлить, и очень быстро разобравшись в ситуации, нанес ответный, превентивный удар. «Пара тысяч людей видели, как я отделал Трея. Если система резервации начнет считывать данные из чипов, или потребует дать свидетельские показания, правда о дуэли всплывет моментально. «Чего ты хочешь?» — в лоб задал я вопрос. «Меня устроит, если ты уйдешь в поиск и не вернешься», — осклабившись, ответил Брок. «В этом случае мы просто скормим тело Трэпсам и спишем его смерть на случайность. Но ну, а если ты откажешься, то придется рассказать системе правду», — состроил грустную гримасу Брок. «Дьявол, вот же я попал. Мне нужен доступ к Вирту». Иначе всем планам отомстить дарканцам придет конец. Да и этих тварей надо наказать. Как бы выиграть время? Тень права. Еще пара месяцев, ну, максимум полгода, и они уже ничего не смогут со мной сделать. Стоп. Вот оно. У меня другое предложение. Я ухожу в Вирт. Лучше сутками напролет молотить киркой по месторождению, чем сдохнуть от клыков, зверья, или, что более вероятно, от голода. «Позвольте только раз в месяц выходить в Реал, хоть на пару часов. Уж больно понравился мне вкус шашлыка». Все это я проговорил очень тихим, подавленным голосом, опустив глаза в землю, как бы признавая их победу. «Раз в два месяца», — немного подумав, ответил Брок. «В Реале будешь находиться только час. Этого тебе хватит, чтобы набить желудок. Учти, если нарушишь договор, мы узнаем и тогда...» Брок не договорил, посчитав, что я сам додумаю, что они сделают. «Не нарушу». «Не поднимая глаз», — ответил я, хотя в душе у меня полыхала ярость. «Вот же, мрази!» «Нет, теперь я это точно так не оставлю». Не стоило им со мной связываться. Умоются собственной кровью. «Дайте только немного времени». «Если через полчаса не залезешь в капсулу, наш договор отменяется», — довольно проговорил Брок. «А теперь пошел вон». Он попытался меня пнуть, но я увернулся и еле сдержал порыв печатать свой кулак в наглую харю. «Пока не время, Джей. Вот прокачаю имплант, а потом и раздам все свои долги. Знаю, что ты хочешь мне сказать, но прошу, не надо». Обратился я к тени. «Не буду». Покладисто согласилась и Скин. «Хотя следовало бы, чтобы в следующий раз ты сначала думал, а только потом действовал. Но все не столь фатально». Ты нашел неплохой выход из сложной ситуации. Тем более, отследить кратковременные выходы из вирта они не смогут, а для модернизации импланта не обязательно покидать капсулу. Я тоже так подумал. Ну а уж когда дарканцы окажутся вне игры и система резервации перейдет под наш контроль, я буду готов. Убьешь их? Как-то буднично, мимоходом, поинтересовалась тень. Пока не знаю, но если мои подозрения верны, то эти твари не заслуживают жить свободными. Искин не стал отвечать, да и мне не хотелось продолжать эту тему. Мне предстоит пройти по очень тонкой грани, и куда меня качнет, предсказать очень трудно. Я уже понял, что остаться чистеньким не получится. Грядет грандиозный кровавый замес за сферы влияния в новом мире, и мне надо решить, стоит ли в нем участвовать или запастись попкорном и наблюдать за всем этим с безопасного расстояния. Но все это случится немного позже. А пока надо выжить самому и обеспечить безопасность друзей. Понятное дело, добраться до Рио или Шанхая я не смогу. И Таос-Эстой придется выкручиваться самим. Но Элли забрать точно мне по силам. Да Люберец не так уж и далеко. Главное, вывести из строя чип, который ограничивает передвижение. Возле телепортаторов меня действительно ждала небольшая группа знакомых, компании которых я и вернулся в резервацию. Десять минут, и я вновь завис перед меню пищевого синтезатора. Приобрести полноценный картридж с едой пока нельзя, слишком мало прошло времени, но можно потратить сто кредитов и купить себе десерт. Я выбрал клубничное мороженое и пять минут наслаждался незнакомым холодным лакомством. По многочисленным фильмам я знаю, что раньше мороженое можно было купить за сущие копейки, чуть ли не на каждом углу. А теперь приходится выкладывать совершенно бешеные деньги, чтобы попробовать суррогаты из пищевого синтезатора. Надо будет оторваться в игре. Когда пил зелье, чувствовал их приятный вкус, значит, и со вкусом еды там все в порядке. Все, нечего рассиживаться. Чем быстрее накоплю сайбер на апгрейд импланта, Тем быстрее мое добровольное заточение в верте закончится, а протекторы перестанут откачивать тенью. Нам бы развести хаоса на какое-нибудь уникальное задание в неизведанных землях, и чтобы сайберкристаллы полились рекой. И губозакаточную машинку, добавила тень. Комментировать высказывания Скина я не стал, просто продлил аренду комнаты сразу на три месяца и направился на виртуальный под уровень. Там дежурил один из подручных Брока. Он проследил, как я забрался в самую дальнюю от входа капсулу. Так будет меньше шансов, что кто-нибудь случайно заметит, как я на несколько минут буду выныривать из виртуальной реальности. Два месяца — слишком большой срок, на апгрейд импланта до второго уровня я накоплю гораздо быстрее. «Вход», — скомандовал я, и прозрачная крышка капсулы начала плавно закрываться, отгораживая меня от реальных проблем и погружая в проблемы виртуальные. Сайберпространство встретило меня привычной пустой комнатой, одна из стен которой имела зеркальную поверхность. Из всего многообразия миров и возможностей сайберпространства мне по-прежнему доступен лишь Эстери. Все остальные функции заблокированы нашими поработителями. Тряхнув головой я начал настраиваться на рабочий лад. Отдых от Вирта получился не совсем таким, как я его планировал, да и прошло всего от силы часов пять. Но как получилось, так получилось. «Будет меньше соблазнов прерывать прокачку, а баланс Энио можно попробовать восполнить после освобождения». Мельком глянув на профиль своего персонажа, заметил, что практически вся экипировка находится в весьма плачевном состоянии и отдал команду на подключение к Эстере. «Вы вообще выходили из вирта?» — удивленно проговорил я, когда появился в арендованной личной комнате и увидел всех друзей онлайн. не -а! Ответили те одновременно и рассмеялись. «Реал может подождать. Ты не представляешь, сколько всего полезного мы узнали», сказала Элли, глаза которой чуть ли не светились. «Но сначала скажи, что там с препаратом?» «Инъектор спрятан в здании меги на котельниках», ответил я и заметил, как Элли погрустнела. «Что не так?» «Мы не ходим в эту мегу. Там поселилась огромная стая сумрачных псов. Они изменились сильнее других. Не знаю, с чем это связано». Мы сбились со счету, сколько народу они сожрали, но каждый год все равно находится идиот, который готов рискнуть ради возможности быстро разбогатеть. Стоп, ты хочешь сказать, что это мега не разграблено? Удивился я. Точно сказать очень сложно. Уже много лет все стараются обходить тот район стороной, но ходят упорные слухи, что когда теневики стали выпускать поисковиков на поверхность, торговый центр был уже захвачен стаи псов. Они устроили там свое логово а все прилегающие районы сделали своими охотничьими угодьями. Что-то наверняка вынести удалось, но вряд ли много. Теперь понятно, почему никто так и не отыскал дневник ученого. Задумчиво проговорил я. Ладно, эту проблему решу позже. Вот выпроводим дарканцев из Солнечной системы, лично схожу в эту мегу и добуду тебе инъектор. А потом приду к твоей резервации и заберу с собой. Неожиданно даже для самого себя добавил я. у, -у любовь не смогла промолчать тесто «Да ты прям рыцарь в сияющих доспехах, Джей. Жаль, что Москва слишком далеко, а то увела бы у тебя парня, Эл». Элли не повелась на подколку подруги, она посмотрела мне в глаза, а потом слегка кивнула. По всей видимости, в моем твердом взгляде она увидела то, что хотела. «А зачем вам рисковать?» — просил Тао. «Насколько я понял, формула препарата очень опасна. Ты сам говорил, что чуть не умер. Не проще ли дождаться, когда закончится процесс интеграции ДНК людей в базу данных предтеч? Проще? Да. Лучше? Нет. Ответил я, и этим ответом принял окончательное решение. Видишь ли, Тао, я собираюсь связаться с центральным мозгом Предтечь и изгнать протекторов из материнских систем порабощенных народов быстрее, чем за два года, в течение которых будет происходить интеграция ДНК людей. Те не уверены, что получится удаленно отключить оборудование на орбите Земли и дезактивировать купол, окружающий нашу планету. А это значит, что сумрак останется. Никто из людей не получит имплант, пока не пройдет два года, продолжил мою мысль Тао. Тогда как вы, Селли, будете развивать свои импланты и получите огромную фору по времени. Именно, тут же подтвердил я. Ты умный парень и должен понимать, что начнется, когда люди узнают, что им больше некого бояться. «Резня начнется», — буркнула мрачное Эста. «Это даже мне понятно. Я тоже так подумал. Влезать во все это дерьмо с глобальной политикой мне очень не хочется, но сегодня я понял одну важную вещь. Если пустить ситуацию на самотек, то к власти придут такие твари, которые ненамного отличаются от дарканцев и остальных рабовладельцев. Джей, ты говорил, что ученый сделал 10 доз. Выслушав меня, проговорил Тао. Постарайся найти способ переправить один инъектор мне. У нас в резервации правят люди, возомнившие себя потомками триады. Причем они умудрились наладить связь с другими резервациями Шанхая. Я знаю очень мало, но ходят слухи, что новая триада распространяется словно чума, и все больше народа становится подвержены этому течению. Они разработали свой кодекс, постоянно вербуют сторонников и захватывают власть в резервациях. Если дарканцы уйдут, то на поверхность планеты выйдет уже готовая мафиозная организация, которая очень быстро подомнет под себя огромное число людей и заставит их работать на себя. Ни из одного рабства в другое, мрачно прокомментировал слова Тау Я. Да, но если в моем распоряжении будет имплант, то я смогу обезглавить организацию. Лидер триады находится в нашей резервации. Эм, Джей. Если уж ты подкинешь инъектор Тао, то и меня не забудь вклинилась в разговор Эста. «Вы с Эли подомнете Европу, Тао, Азию, я Латинскую Америку. Осталось найти кого-нибудь из Африки, Австралии и Северной Америки, и все, земля наша». Мы переглянулись между собой и, не сговариваясь, заржали так, как, наверное, никогда в жизни. Вот умеет же Эста разрядить обстановку хорошей шуткой. Или это была не шутка?